Глава вторая. Я двинулся к своей машине и жестом пригласил отца Винсента следовать за мной. Он послушно кивнул. Правда, ему пришлось как следует постараться, чтобы не отставать. Поймите меня правильно, вздохнул он. Обращаясь к вам со своей просьбой, я вынужден просить вас о с т о р о ж а щ е й конфиденциальности. Я нахмурился. В лучшем случае вы считаете меня слегка тронутым. В худшем Шарлатаном. С какой стати вы тогда полагаете, что я возьму за ваше дело? Скажем честно, я вовсе не хотел давать ему отворот поворот. Более того, я хотел взяться за его дело. Конечно, мое финансовое положение улучшилось по сравнению с прошлым годом, но это означало только, что теперь я могу уже отбиваться от кредиторов бейсбольной битой, а не оглоблей, как прежде. Мне сказали, что вы лучший в городе следователь по делам такого рода. Я заломил бровь. У вас какие-то неприятности сверхъестественного характера? Он закатил глаза. Нет, конечно же нет. Я не наивный человек, мистер Дрезден, но я слышал, что с оккультными кругами вашего города вы знакомы, как ни один другой частный детектив. А, кивнул я. Вот значит что. Впрочем, я обдумал эту мысль и решил, что, возможно, так оно и есть. Оккультные круги, о которых он говорил. представляли собой обычные т е п е р е ш н и е с б о р и щ е любителей п я л и т я в фрустальный шар гадать на картах или читать по руке таких полно в любом крупном городе большая часть их была совершенно безвредна а многие имели по меньшей мере задатки магических способностей добавьте к этому пригоршню мастеров фэншуй приправьте щепоткой виканцев разных вкусовых оттенков и ароматов с добрити некоторым небольшим количеством более или менее одаренных адептов обожающих смешивать магию с религией, ещё меньшим количеством последователей культа Вуду и горсткой сатанистов, у красти сверху толпой молодёжи, обожающей разгуливать в чёрном, и вы получите то, что в общественном представлении считается оккультными кругами. Ну, конечно, покопавшись в них хорошенько, вы обнаружите и нескольких ч е р н о к н и ж н и к о в некромантов, даже монстров и демонов. Настоящие игроки, плохие парни. Смотрят на эту толпу примерно так, как десятилетний ребенок на парк аттракционов. Система раннего предупреждения у меня в голове подала тревожный сигнал — воображаемую, неслышную постороннему уху сирену. Э, скажите, падре, кто рекомендовал меня вам? О, один местный священник, — ответил Винсент. Он достал из кармана записную книжку и полистал в поисках нужной страницы. Отец в о р т х и л Прочитал он. Церковь Святой Марии и всех ангелов. Я зажмурился. Отец Фортхил л избегал разговоров со мной на религиозные темы, но человек он был достойный. Немного старомодный, конечно, но мне он нравился и не раз оказывал мне неоценимые услуги. Я считал себя его должником. Что же вы раньше не сказали? Так вы в о з ь м е т е за это дело? – спросил отец Винсент. Мы как раз подходили к гаражу. Прежде я хочу узнать подробности, но если Фордхилл считает, что я могу помочь, значит возьмусь. Ну и конечно, поспешно добавил я. Оплата по моим обычным расценкам. Разумеется, согласился отец Винсент и потеребил висевшее на шее распятие. Могу я надеяться, что мне не придется исполнять роль шута при маге? Чароди, поправил я его. А разве это не одно и то же? Маги выступают с фокусами на сцене. н а с т о я щ и й маги е й занимаются ч е р д е и Он вздохнул. Мне не нужно никаких представлений, мистер Дрезден. Только результаты в р а с с л е д о в а н и и А мне не нужно, чтобы вы мне верили, отец. Только чтобы платили, и мы сработаемся. Он с сомнением покосился на меня и хмыкнул. Мы подошли к моей машине по трёпанному фольксвагену жуку по имени Голубой Жучок. Эта машина определенно обладала собственным лицом. Самым заметным в ней было то, что я бы назвал обилием разноцветных кузовных панелей. Возможно, изначально машина и была голубой. Теперь же на месте поврежденных деталей красовались аналогичные, взятые от зеленого, белого и красного Фольксвагенов. Крышку багажника пришлось подвязать куском проволоки, чтобы она не хлопала на неровностях дороги. А передний бампер так и оставался покореженным после того, как я таранил им дендрозлыдня. Возможно, если работа на Винсента будет хорошо оплачена, я смогу выправить его. Отец Винсент изумленно уставился на жучка. Что это с ним? Я таранил деревья. Вы врезались на машине в дерево? Нет, в деревья. Множественное число. А потом в мусорный контейнер. Я посмотрел на него. Ну, деревья были небольшие. А. Ага. Недоверчивое выражение его лица сменилось сочувственным. Я отпер дверцу. Вообще-то я не слишком боюсь, что мою машину угонят. Как-то один угонщик предложил раздобыть мне что-нибудь посовременнее, з а с у щ и е г р о ш и Я так понял, вы хотите изложить мне детали в каком-нибудь более удобном и тихом месте? Отец Винсент кивнул. Да, конечно. Если бы вы подбросили меня до гостиницы. У меня там фотографии. И я услышал шарканье подошв по асфальту и тут же краем глаза увидел, как между двумя стоявшими через ряд от нас машинами возникла фигура вооруженного мужчины. Солнце б л е с н у л о отразившись от его пистолета, и я броском перекатился через багажник жучка, подальше от него. Разумеется, я врезался в отца Винсента. Тот пискнул от неожиданности. Мы вдвоем повалились на асфальт. И в это мгновение тот открыл огонь. Собственно, особенного грохота я не услышал. Обычный выстрел оглушает. Он куда громче звуков, к которым привыкаешь в повседневной жизни. Эти выстрелы не оглушали. Так громкие хлопки, будто кто-то раздраженно захлопнул толстый словарь. Чувак пользовался глушителем. Одна пуля попала в машину и з р е к о ш е т и л а от крышки багажника. Другая просвистела рядом с моей головой, пока я боролся с отцом Винсентом, а третья разбила стоп-сигнал с т о я в ш и й рядом с жучком пижонской спортивной тачки. Что происходит? – пролепетал отец Винсент. Заткнитесь! – рявкнул я. Стрелок менял позицию. Судя по шарканью ног, он двигался в обход моей машины. Я осторожно вытянул руку и, опираясь локтем на фару, принялся откручивать проволоку, удерживавшую крышку багажника. Чувак приближался. Проволока п о д а л а с ь крышка приподнялась немного, и я полез рукой в багажник. Шаря в нем, я поднял взгляд и увидел мужчину среднего роста и телосложения, лет тридцати с небольшим, в темных спортивных штанах и куртке. который поднимал небольшой пистолет с н о в и н ч е н н ы м на ствол массивным глушителем. Он выстрелил, но прицелиться как следует не успел. Нас разделяло меньше двадцати футов, но он промахнулся. Я выудил наконец из багажника дробовик, передёрнул цевье и щелкнул предохранителем. Глаза у нападавшего разом сделались большими и круглыми, и он, повернувшись, п у с т и л с я на утёк. Он пальнул в меня еще раз на бегу, разбив одну из жучковых фар, и продолжал стрельбу, удаляясь. Я съежился за машиной и не высовывался, пытаясь считать выстрелы. После одиннадцатого или двенадцатого все стихло. Я встал, вскинул дробовик и прицелился. Не сбавляя хода, он нырнул за бетонную колонну. Черт, прошипел я. Садитесь в машину. На. Пробормотал отец Винсент. Садитесь в машину, рявкнул я. Я замотал проволоку обратно и плюхнулся на водительское сиденье. Винсент сел на пассажирское, и я сунул дробовик ему в руки. Подержите. Он с опаской взял ружье. Я повернул ключ в замке зажигания, и жучок взревел, оживая. Ну, не взревел, не совсем. Фольксваген-жук не умеет реветь, как, скажем, Феррари. Он взрычал, и я рванул с места прежде, чем священник успел захлопнуть дверцу. Я погнал машину к выезду, срезая углы. Что вы делаете? Удивился отец Винсент. Это киллер, бросил я. Они наверняка ждут у выезда. Вижа по крышками, мы одолели последний поворот и понеслись прямо к светлому пятну выезда. Кто-то, задыхаясь, прокричал несколько слов. Из машины, стоявшей на противоположной стороне улицы перед выездом из гаража, вылезали двое крупных, не с а м о й дружелюбной наружности мужчин. Один держал в руках дробовик, другой внушительного вида полуавтоматический пистолет, возможно, десерт-игл. Громилу с дробовиком я не узнал, а вот номера третьего Дилду с рыжеватыми, коротко стриженными волосами, бычие шеи и в дешевом костюме легко. Куджо Хендрикс, правая рука главы преступного мира Чикаго, джентльмена Джонни м а р к о н е Мне пришлось бросить жучка на тротуар, о б ъ е з ж а я опущенный шлагбаум. Мы ш в а р к н у л и крыльями по ухоженным кустикам на газоне, в и з а по крышкам и свернули на улицу. Я выкрутил руль и вдавил педаль газа в пол. Оглянувшись, я увидел того, первого стрелка. Он стоял в дверях пожарного выхода из гаража. Наставив дуло пистолета в нашу сторону, судя по всему, он выстрелил несколько раз, хотя я услышал только пару последних выстрелов. Действие глушителя слабело, особой м е т к о с т ь ю он не отличался, но все же ему посчастливилось разбить заднее стекло, осыпавшее нас осколками. Я стиснул зубы, свернул на первом же повороте, проехав на красный, едва не столкнулся с тягачом эвакуатором и понесся, набирая скорость дальше. Квартала через два пульс мой замедлился до частоты, позволяющей мыслить более или менее внятно. Я сбросил скорость почти до установленной правилами дорожного движения, вознес хвалу своей счастливой звезде за то, что сдерживающее заклятие накрылось медным тазом еще там, в студии, а не в машине. Я опустил стекло водительской дверцы. На секунду я в ы с у н у л голову посмотреть, не преследуют ли нас Хендрик со своими громилами. но не увидел никого и принял это на веру. Втянув голову обратно, я обнаружил, что ствол дробовика смотрит мне в подбородок, а отец Винсент, белый как мел, бормочет что-то себе под нос на латыни. Эй! возмутился я, отводя ствол в сторону. Поосторожней с этой штукой! Или вы хотели меня угробить? Я протянул руку и щелкнул рычажком, поставив ружье на предохранитель. И держите его пониже. Стоит патрульному полицейскому увидеть это, и у нас будут неприятности. Отец Винсент поперхнулся и постарался держать дробовик так, чтобы он не торчал из-за торпеда. Носить такое оружие противозаконно. н у противозаконно немного сильно сказано, буркнул я. Надо же, пробормотал отец Винсент. Эти люди, они пытались убить вас. Ну, такая у наемных у б и й ц работа. Откуда вы знаете, кто они? У первого парня был пистолет с глушителем, хорошим глушителем, не самоделка из пластиковой бутылки. Я на всякий случай еще раз оглянулся. Пистолет у него был небольшого калибра, вот он и пытался подобраться поближе, прежде чем открыл стрельбу. н у и что это значит? На мой взгляд, все было я с н е е ясного. Руки мои дрожали, и я ощущал в них неприятную слабость. Это значит, что патроны у него обычной, не повышенной мощности. С до звуковой с к о р о с т ь ю полета пули. Если пуля имеет сверхзвуковую скорость, от глушителя мало толка. Когда он увидел, что я вооружен, он убежал. И убегал грамотно. Сам ушел из под вероятного обстрела и помощь вызвал. Профессионал. Надо же, повторил отец Винсент. Вид у него оставался несколько бледноватый. К тому же я узнал одного из тех, что ждали нас у выезда. А что, кто-то ждал у выезда? Удивился отец Винсент. Ага, несколько штатных мордоворотов Марконы. Я оглянулся на разбитое стекло и вздохнул. Черт. И куда ехать? Отец Винсент все еще слегка запинаясь от потрясения сказал мне адрес, и я сконцентрировался на вождении. Стараясь не обращать внимания на сосущие ощущения подложечкой и упрямо не желавшую прекращаться дрожь в руках, как-то не очень я люблю, когда в меня стреляют. Хендрикс, какого чёрта Марконе наслал на меня своих мордоворотов? Марконе властвовал над н е д о б р о й славы улицами второго города, но обыкновенно избегал открытого насилия. Он считал, это вредит бизнесу. Я верил Марконе, и между нами действовал уговор, по крайней мере устный. Не переходить друг другу дорогу. Тогда с чего бы ему делать такой ход? Может, я сам того не заметив переступил где-то черту? Я покосился на потрясенного отца Винсента. Он еще не рассказал мне, что ему нужно. Однако, чтобы это ни было, наверняка достаточно серьезное для Ватикана, если они послали своего чиновника через океан к нам в Чикаго. А если так? Это, возможно, достаточно серьезно и для того, чтобы убить из-за этого сующего нос не в свои дела чародеи. а д с к и й звон. Хорошенькое начало дня.